Всю свою жизнь он и его отец трудились на бесплодной земле, боролись с разными вредными насекомыми и паразитами, обрабатывали свое поле при помощи единственного состарившегося мула, и очень часто все их труды пропадали в результате какой-нибудь одной черной ночи. Риджис помог Гольдстейну закрепить колышки попрочнее просто потому, что Соседу надо помогать, когда тот нуждается в этом. Риджес считал, что человек, с которым ты спишь в одной палатке, даже если он посторонний для тебя человек, все же является твоим соседом, и ему надо помочь. В душе же Риджес считал, что попытки закрепить палатку бесполезны. «Пути Господни неисповедимы», — думал он, — «и человек не должен испытывать Бога. Если буря должна снести их палатку, значит, так тому и быть, и любые усилия удержать ее будут напрасными. Поскольку Риджес не знал, что в эту минуту дождь в Миссисипи не идет, он молился Богу, чтобы дождь не испортил только что засеянные отцом поля и не лишил его урожая. «Ради всего святого не заливай поле моего отца», — бормотал он себе под нос. Но даже, произнося эти слова, Риджис ни на что не надеялся. Он молился, чтобы доказать свое уважение к Богу. Порывистый ветер, словно многоножовая коса, налетал на бивак и срезал с кокосовых деревьев большие ветви и листья, обрушивая на них град ударов дождевых капель. Гольдстейн и Риджес видели, как ветер подбросил вверх чью-то палатку, и она, хлопая своими полотнищами, как испуганная птица, пролетела мимо них. «А интересно, что происходит сейчас там, на фронте?» — громко крикнул Гольфстейн. Он неожиданно вспомнил, что на острове, на расстоянии многих миль друг от друга, в джунглях разбито множество других таких же биваков. Риджис пожал плечами. «Наверное, держится!» — громко ответил он на вопрос Гольфстейна. Стейна очень интересовала, как все выглядит там, дальше, в глубине острова. За неделю с тех пор, как его назначили в разведывательный взвод, он видел лишь небольшой участок дороги, которую они прокладывали на расстоянии одной-двух миль от бивака. Сейчас он попробовал представить себе атаку, предпринимаемую во время этого урагана, и содрогнулся от ужаса. Гольдстейн с еще большей силой сжал руками распорку палатки, стараясь во что бы то ни стало удержать ее. «Вполне возможно, — подумал он, — что японцы атакуют сейчас и наш бивак. Интересно, несет ли кто-нибудь караул у пулеметов? «Умный генерал обязательно использует такой момент для атаки», — сказал он вслух. «Да, пожалуй», — тихо отозвался Риджес. Ветер на какой-то момент стих, и их голоса оказались какими-то приглушенными, как будто они разговаривали в церкви. Гольдстейн смог, наконец, разжать пальцы, удерживавшие распорку, и с радостью почувствовал, как отходят уставшие руки. «Кровообращение разгоняет вредные последствия перенапряжения мышц», — подумал он. «Может быть, буря уже совсем перестала?» Вырытое в земле углубление для палатки заполнилось жидкой грязью, и это заставило Гольдстейна задуматься над вопросом, как же они будут спать эту ночь. Его начала пробирать дрожь, только теперь он почувствовал, что одежда на нем совершенно мокрая. Ветер подул с прежней силой, и их молчаливая и напряженная борьба за сохранение палатки возобновилась. Гольдстейн чувствовал себя так, как будто он старался удержать дверь, которую с другой стороны пытался открыть более сильный человек. Он увидел, как ветер сорвал и унес еще две палатки, а их обитатели с криком побежали в поисках другого укрытия. Смеясь и проклиная все на свете, в палатку Гольдстейна и Риджиса ввалились Вайман и Толио. Юношское костлявое лицо Ваймана расплылось в широкой улыбке. «Ну и ну! Вот это дождичек!» — закричал он сквозь хохот. Лицо его выражало что-то среднее между веселым возбуждением и вопросительным недоумением, словно он не понимал, то ли это бедствие, то ли цирковое представление. «А где твое имущество и оружие?» — прокричал Гольдстейн. «Потерял! Все сорвало ветром! Винтовка утонула в большой луже!» Гольдстейн посмотрел на свою винтовку. Она лежала на бровке у основания палатки, забрызганной водой и грязью. Он пожалел, что не завернул ее перед началом дождя в свою грязную рубаху. «Я все еще новичок», — подумал он про себя. «Бывалый солдат обязательно вспомнил бы о ней и не дал бы намокнуть». С большого мясистого носа Толио капала вода. «Вы думаете, ваша палатка выдержит?» — крикнул он. «Не знаю», — ответил Гольдстейн. «Колышки, я думаю, выдержат». Четверо солдат едва разместились в маленькой палатке, хотя и сидели на корточках. Риджис почувствовал, как его ноги все больше и больше покрывает жидкая грязь, и пожалел, что не снял ботинки. «При такой проклятой погоде их приходится больше сушить, чем носить», — подумал он. С верхней распорки и швов палатки начали скатываться обильные ручейки воды. Один из них стекал прямо на согнутые колени Риджиса. В промокшей одежде было так холодно, что вода казалась теплой. Риджис глубоко вздохнул.